Книги, которые помогли мне в работе над легко быть собой. женщина которая любит слишком сильно, Робин Норвуд. Интуитивное питание, Ивлин Трибул, Элис Рэш. Как хочет женщина, Эмили Нагоски. Красота без прикрас, Анушка Рис. Миф о красоте, Наоми Вульф. Рецепт счастья, Екатерина Сигитова. С ума сойти, Дарья Варламова и Антон Зайниев. «Спасать или спасаться» Мелоди Битти, «Тайная опора» Людмила Петрановская, «Тело, еда, секс и тревога» Юлия Лапина.